Глава 16. Подброшенная записка. Яна, ты уже написала свой очерк для газеты? поинтересовалась Оксана, когда они вошли в редакцию. Мы можем поставить его в следующий номер. Да, тихо произнесла Давыдова. Он у меня с собой. Она подготовила статью о том, как важно правильно выбрать будущую профессию. Сама она подумывала стать археологом. И написала о том, почему выбрала именно эту специальность. Открыв сумку, Яна стала шарить в поисках флешки с текстом статьи. Ей на глаза вдруг попался сложенный клочок бумаги. Странно, она не помнила, чтобы у нее в сумке лежали какие-то бумажки. Давыдова вытащила записку и развернула ее. Привет, Яна, прочитала она. Я давно за тобой наблюдаю и знаю, что тоже тебе интересен. Может уже хватит таиться? Давай сходим куда-нибудь вечером, на твой выбор. Если ты согласна, дай мне знать. Руслан т. У Яны гулко забилось сердце. Ей даже показалось, что в комнате не хватает кислорода. Неужели Ее самая советная мечта сбылась? Руслан знал о её существовании. Она не могла поверить своему счастью. Он приглашал ее на свидание. Конечно, она пойдет. ведь она грезила об этом с той минуты, как увидела его. Так где твоя статья? напомнила ей Оксана. Но Яна не могла думать ни о чем другом, кроме записки. Она, как робот, нашла флешку, скопировала файл в компьютер, затем отправилась на урок географии. Но ее мысли были заняты только предстоящим свиданием. Мир Заиграл для нее новыми красками, и она готова была забыть обо всем, даже об этой поганке Даниловой. Едва дождавшись следующей перемены, Яна отправилась в школьный бассейн. Она знала, что Руслан проводит там много времени. Скоро должны были состояться очередные городские соревнования по плаванию, и пловцы школьной команды много тренировались. Она вошла в просторный зал бассейна и осмотрелась. Несколько мальчишек плавали по дорожкам под надзором Физрука Михаила Федоровича. Руслан сидел на трибуне в спортивном костюме. Рядом развалились на скамье Аркадий Кривоносов и Арсений Попов. Эти двое громко о чем то спорили и пихали друг друга кулаками. Руслан слушал их в вполуха, не сводя глаз с водных дорожек. Яна, осторожно ступая по мокрому скользкому полу, направилась к ним. Руслан. робко окликнула наtoe, приблизившись. Руслан обернулся и удивленно на нее посмотрел. Яна вдруг почувствовала, что краснеет. Но пути назад уже не было. Можно тебя на минутку? тихо спросила она. Кривоносов и Попов прекратили спорить и заинтересованно на нее уставились. Руслан с недоумевающим видом поднялся со скамейки и подошел к ней вблизи он казался еще красивее и сердце Яны затрепетало еще сильнее чем раньше а коленки затряслись что тебе спросил Руслан я получила твою записку пролепетала Яна что нахмурился той какую ещё записку Яна вытащила из кармана толстовки клочок бумаги и показала ему Вот, я прочитала ее. И что? Я согласна встретиться с тобой, едва слышно произнесла Яна. Руслан взял из ее рук записку и развернул. "Это писал не я", удивленно сказал он. Сердце Яны едва не остановилось. "Нет, ты", потрясенно выдохнула она. К нему подскочил Арсений Попов и проворно выхватил записку из рук Руслана. "Что за секреты?" крикнул он. Подошел Кривоносов. Его светло-серые, как у лайки, глаза пристально изучали оторопевшую Яну. "Любовники!" завопил Попов, прочитав записку. "Любовнички договариваетесь о свидании?" Остынь! — мрачно сказал ему Руслан. Я этого не писал. Значит, она сама это написала, заржал Попов. Влюбилась, по уши!» К ним повернулись все ребята, которые присутствовали в зале. Яна готова была со стыда сгореть. Кривоносов холодно улыбался. Руслан смотрел на нее напряженным взглядом, а Попов хохотал и размахивал запиской над бритой головой. В зал бассейна вошли Лия, Алиса и Дуня. Они довольно улыбались. Лия приблизилась к Руслану и по-хозяйски обняла его за шею. что тут у вас происходит? спросила она. Да вы дома втряскались, Руслана! крикнул Попов. Дуня и Алиса громко расхохотались. Вот как, распахнула глаза Лия. Она что же не знает, что ты мой? И поцеловала Руслана в губы. По щекам Яны градом покатились слезы. Она резко развернулась и побежала к дверям. "Такая толстуха", фыркнула Алиса. "А ведь еще на что-то надеется". "Аккуратней", крикнул Михаил Федорович. — "Скользко же, Свернешь себе шею, кто потом отвечать будет?" "Она не свернет, — усмехнулась Лия. "У неё шеи просто нет". Сразу из плеч начинаются подбородки. Раздался новый взрыв хохота. Яна вбежала в женскую раздевалку и с грохотом захлопнула за собой дверь. Ее душили слезы. Какой кошмар. Так опозорится на глазах у половины школы. Не выдержав, она громко разрыдалась. И как она сразу не поняла, что это подстава. Руслан Понятия не имел ни о какой записке, он ничего не писал. Ее обманули, а она поверила. Глупая, доверчивая идиотка, возомнившая о себе не весь что. Яна села на низкую скамейку у ряда стальных шкафчиков и закрыла лицо руками. Она никогда не будет счастлива. Ей всю жизнь предстоит терпеть насмешки окружающих. И Ни один красивый парень никогда не посмотрит в ее сторону. В коридоре раздался звонок на следующий урок, но яна его не слышала. Она рыдала, размазывая слезы по щекам и никак не могла остановиться. Наконец, звук голосов в бассейне стих. Видимо, спортсмены разошлись. Яна вытерла слезы, и встала со скамейки подошла к зеркалу и посмотрела на свое красное распухшее лицо «Родина!» — крикнула она и ударила по зеркальной поверхности кулаком по стеклу пошли трещины но как ни горько надо было идти на урок давыдова вышла обратно в зал бассейна и направилась к дальней двери но тут увидела лию и подруг Они будто ждали ее. Яна замерла на бортике бассейна. Лия подошла к ней и надменно усмехнулась. Ты правда решила, что интересна ему Толстуха? злобно спросила она. Мозги совсем жиром заплыли. Оставьте меня в покое, всхлипнула Яна. Я обещала тебе отомстить, и сделала это, сказала Лия. — Впредь будет тебе наука. Так это ей написала записку догадалась яна а кто же еще?» запомни руслан мой парень да он даже твоего имени не знает будет он писать тебе записки Лия расхохоталась и ее подруги услужливо к ней присоединились что я вам сделала с горечью воскликнула яна почему вы меня так ненавидите да потому Лия приблизилась к ней вплотную что ты просто бесишь меня одним своим видом, свинья, уродина, пустое место. В голосе Даниловой слышалась такая откровенная злоба, что Алиса и Дуня перестали смеяться и насторожились. Не хочешь освежиться, толстуха? продолжала Лия. Что-то ты плохо выглядишь. Может, холодная вода пойдет тебе на пользу. Она вдруг резко толкнула Яну в грудь. Та уронила сумку и рухнула в бассейн. Во все стороны полетели брызги. Алиса и Дуня остолбенело уставились на Лию. А ты не перегибаешь палку", спросила Алиса. Ничуть, — злобно сказала Лия. "Она это заслужила". Яна вынырнула на поверхности в ужасе замолотила руками по воде. "Я я не умею плавать" крикнула она: П -п "Помогите!" Она вдруг ушла под воду, но тут же вынырнула вновь. "Спасите!" Лия зашагала к выходу. Алиса и Дуня остались у бассейна. "Вы идете? — кивнула им Лия. — "Она правда плавать не умеет!" воскликнула Алиса. "Ты совсем с ума сошла?" притворяется равнодушно произнесла Лия. — "Она на физкультуре никогда не плавает!" возразила Алиса. Она подскочила к краю бассейна, встала на колени и протянула руку барахтающейся из последних сил Яне. "Греби сюда", крикнула Алиса. Лицо Ли исказилось от злобы. "Ты с кем дружишь, со мной или с ней?" крикнула она. Яна пыталась грести, но у нее ничего не получалось, она продолжала тонуть. "Ты идиотка", крикнула Алиса Ли. "Нельзя же так. Хочешь ей помочь?" крикнула Лия: "Так помоги!" Она подскочила к Алисе и столкнула в воду и её. Затем развернулась и убежала из зала. Алиса вынырнула, фыркая и отплевываясь. Она подплыла к Яне, схватила ее за шиворот и потянула к бортику. Дуня стиснула Янину руку. Вытащить ее из воды у Валеивой не хватало сил, но она хотя бы помогла Яне добраться до лестницы. Яна выбралась из бассейна, опустилась на колени, тяжело дыша и вздрагивая всем телом. Алиса вылезла следом и отжала свои длинные волосы. "Спасибо", выдохнула Яна. "Пожалуйста", хмуро буркнула Алиса. Яна подтащила к себе сумку, обхватила ее руками и снова заплакала. Дуня подошла к Алисе. "Тебе есть во что переодеться?", спросила она только если в форму болельщицы». ли совсем с катушек слетела. она мне еще за это ответит гневно сказала алиса Яна подняла на нее заплаканные глаза «Она сумасшедшая всхлипнула она «Да и ты хороша со злостью бросила алиса сколько можно терпеть над собой такие издевательства я спасла тебя но не думай что теперь мы подруги я терпеть не могу нытиков Алиса и Дуня ушли, оставив Яну одну. Девушка добралась до скамейки и села на нее. Затем попыталась отжать мокрый свитер, в отличие от Алисы ей не во что было переодеться. Яна снова громко всхлипнула. Она жалкая толстуха, плакса и неудачница, и никогда ей не быть другой. Может, лучше было утонуть в бассейне? Яна открыла сумку. Повезло, что она не уронила ее в воду. Иначе и учебники, и мобильный телефон были бы испорчены. Она новая, у ее отца просто нет денег. Яна вытащила из сумки носовой платок, чтобы вытереть лицо, и встряхнула его. В этот момент на ее колени упала какая-то карточка. Визитка доктора Ковригина. Она совершенно о ней забыла. Яна взяла карточку в руку и вдруг замерла. Вот он, выход. Она позабыла обо всех опасениях. Она была готова на эксперимент. Если все сработает как надо, она станет стройнее, а если нет, что ж, и так, и так, не жизнь. Недолго думая, Яна набрала на мобильнике номер Кавригина. "Здравствуйте, Феликс", поздоровалась она, когда тот ответил. "Это Яна Давыдова. Конечно, Яна, я тебя узнал. Вам еще нужны добровольцы? Я готова. А вам не потребуется письменного разрешения родителей или что-то типа этого? Не обязательно, заверил её Ковригин. Ведь у тебя уже есть паспорт. Значит, ты сама вольна принимать решение». Отлично, обрадовалась Яна. И когда можно приехать? Наша клиника работает допоздна, так что можешь подъехать прямо сегодня после занятий мы сделаем необходимые анализы, и если все будет в порядке, сразу поставим тебе первую капельницу. Хорошо, глухо сказала Яна. Я приеду. Ну-ну, раздалось вдруг над ее головой. Яна резко обернулась. Рядом с трибунами стояла зауч Нелли Олеговна Казакова. "Она сказала правду", процедила сквозь зубы зауч. Ты прогуливаешь уроки. Звонок давно прозвенел, а ты сидишь тут. Вы не видите, я упала в бассейн, вдруг злобно воскликнула Яна. Я не могу идти на урок в таком виде. Может, ты сделала это специально? Глаза Казаковой гневно сощурились. Каких только отговорок я уже не наслышалась в этой школе. Меня столкнули? И кто же? Яна прикусила язык. Если она сейчас пожалуется на Данилову, то снова будет мстить. Уж лучше промолчать. Я так и думала, кивнула Неля Олеговна. Ты наказана, Давыдова. В субботу жду тебя здесь вместе с другими хулиганами. Будете наводить порядок в раздевалках. Может, общественно полезный труд приучит вас к дисциплине.